Глава 9. 6067 год эры двух великих. Влажные волосы неприятно холодили голову короля. Ему пришлось смывать чёрную маскировочную краску, практически сдирая её с волос, потому что в этом путешествии, в отличие от поездки на ярмарку, ему напротив, нужно было быть узнанным даже издалека. Виктор, вызвавшийся пойти с ним, уже возбужденно притопывал на месте в ожидании необычного путешествия. А увидев входящую в зал Теону, так совсем потерял терпение. Бон же думал лишь о том, как бы оставить ее дома, но даже не смел заикаться на эту тему. «Вы точно решили не брать воительницу?» – спросил Белый у Бона. «Вероника великолепна в стратегиях». Она хороший тактик. Но сейчас нам нужно собирать войска Риата и начинать готовиться к возможному нападению. А никто не сделает этого лучше Леонида? Вероника великолепна, это факт, ответил Белый. Ох, детишки, надеюсь, у вас всё пройдёт гладко. А если нет, то я сразу же вас заберу. Белка знает, как нас вызвать. «А почему вы просто не пойдете с нами?» — наивно спросил Вику Белого. Валентин скорчил недовольную гримасу и закатил глаза. «Потому что мы с Орсом не можем быть в мире людей дольше пары часов. Дом без границ — единственное место, где мы...» Он осекся. «Где мы могли спокойно жить». «Получается, что вы не всесильные?» Искренне, и даже немного по-детски выдал Виктор. Получается, недовольно сказал Валентин. Ой, давно хотел спросить, а как вы выбирали тех, кому достанутся пледы? Тиона прыснула от смеха, приложив ладонь к рту. Вика обернулся на неё с недоумением. Я опять говорю что-то не то. О, мой любознательный рыцарь. Позволь прервать твой допрос. Возможно, когда-нибудь, сидя вечерком на краю мира, я расскажу тебе сотню миленьких историй. Все готовы?» Прервав бесполезный диалог, громогласно спросил Орсон. «Да», — почти хором ответили Бон, Теона и Виктор. «Отлично, детки. Тогда королю надо выбрать точку и в деталях ее представить». «Как это?» — не понял указания Бонн. Либо я переношу вас в любое попавшееся место в Гридиче, где бывал сам, либо я иду за воспоминанием одного из вас. В нашем случае этот числивчик ты баницей. Так вы сможете попасть в конкретное место с точностью до пары метров. Хм, задумался Бон. Я думаю, что безопаснее всего будет переместиться в библиотеку университета. В дальнем крыле обычно никого не бывает, и до дворца совсем близко. За спиной Орса на вновь появился плащ, которого не было секунду назад. "Белка", сказал чёрный тиония. "Если хоть что-то пойдёт не так, бегите. И ты", обратился он к Боно. "Не рискуй ни её жизнью, ни своей. Иначе зашвырну в лунные врата без очереди". Я и не собирался. Надулся Бон, почувствовав себя маленьким мальчиком, которому даёт нудные наставление учитель. А ты всегда всех пугаешь лунными вратами. Вспоминай свою библиотеку, юный король. пора отправляться. Бон с Стеоном и Виктором подошли ближе к чёрному. Король закрыл глаза и представил бесконечные стеллажи с книгами, тянущиеся вверх и вдаль. Потемневшие от времени деревянные полки и стёртые корешки. Его любимая секция: инженерное дело и кораблестроение. Он вдохнул, вспоминая запах старых страниц и кожаных переплётов. Орсон набросил на них свой плащ, сияющий звёздами, и сумрачный дом без границ исчез. Великие! Это невероятно! восторженно воскликнул Виктор, когда всего несколько секунд спустя они очутились в огромной библиотеке университета. На этот раз Бон полностью разделял его чувства. Раньше, чтобы добраться до Гредеча, ему требовалось по меньшей мере месяц плыть на корабле. Чёрный же в миг перенёс их в место, которое он любил не меньше Риата. Бон давно мечтал показать Гридич Тионе, но он не смел и предположить, что его желание исполнится в такой необычной форме. Хотя уже пора бы привыкнуть, что после знакомства с ней слово «невозможно» потеряло все свои свойства. Орсон молча обошел путешественников, лязгая серебряными накладками на сапогах, и стал осматриваться. Высокие своды над головой полосили золотом. В грядечи занимался рассвет. Бон невольно задумался, а сколько они не спали. Сутки, двое, но почему он почти не чувствует усталости? Очевидно, месяцы ночных дежурств возле кровати спящей Тионы, странный эффект дома великих и страх перед неизвестным будущим заставляли тело находить силы, которые давно должны были кончиться. Всё чисто. Вирановшась доложил Орсон, примерившая на себя роль королевского шпиона. "Белка, ещё раз, что ты сделаешь, если поймёшь, что пора убираться отсюда?" Тиона недовольно посмотрела на него. "Я разобью хрустальную пешку Орс. Которая где?" продолжал голосом строгого папочки чёрной, которая лежит в кошельке у меня на поясе, Орс. Раздражённо ответила девушка. Великий Чёрный наклонился и поцеловал её в макушку, а потом серьёзно посмотрел на Бона и Вика. Говорить ему ничего не пришлось. В его голубых глазах без труда читалось: только попробуйте допустить, чтобы ей причинили вред, и вам не поздоровится. Да-да, мы помним. Ты закинешь нас в лунные врата. — хмыкнул Виктор. Великий черный обреченно вздохнул, будто не питал никаких надежд на их успех. Накинул плащ и пропал. Оказавшись в родных стенах, Бон вдруг снова почувствовал удивительную легкость и уверенность в себе. Город, в котором прошли самые веселые и самые интересные годы его жизни, с первого же вдоха наполнил легкий и живительным воздухом свободы и счастья. Боно тут же вспомнилась проведённая здесь беспечная и немного сумасшедшая юность. Он взял Тиону за руку и двинулся вдоль сонных стеллажей, стараясь не издавать лишних звуков. В угоду осторожности он сначала подумал о том, чтобы выйти через чёрную дверь. Но тогда бы они попали в миленький, но совсем крошечный внутренний двор. А Боно же отчаянно хотелось, чтобы первая встреча с Романом столицей Гредеча вызвала у неё восторг. Он улыбнулся, представив, как она ахнет, увидев набережную канала, куда вёл главный выход из библиотеки. Высокие белые колонны, резную балюстраду и лазурную воду, отделяющую берег, на котором стояла библиотека, от того, где высился королевский дворец, одно из самых впечатляющих сооружений в мире. Бону было трудно в этом признаться, но он будто бы хотел отыграться. В последнее время именно Теона с ее магией и домом вышла на первый план. Но здесь, в Гридиче, никто не мог тягаться с ним ни в знакомствах с гениями инженерного дела, ни в знании города. И ему отчаянно хотелось это показать. Поэтому он решил рискнуть и провести Теону и Вика через главный выход. Сонное царство библиотеки, тривожило лишь звук их дыхания. Возле входной двери дремал старик-охранник, который даже не шелохнулся, когда мимо него прошли три незнакомца. Бон взялся за правую створку высокой двери и вдруг вспомнил, что раньше она страшно скрипела. Тогда он, улыбаясь себе под нос и ощущая себя вновь беззаботным и юным, ухватился за ручку левой створки. И смело открыл её, пропуская Тиона вперёд. Дверь не издала ни единого звука в ответ от девушки. Бон получил желаемое. Тиона ахнула так громко, что старик, только что сопящий за столиком, вздрепенулся и что-то забормотал. Виг быстро вытолкнул Бона на улицу и выпрыгнул следом сам. Я никогда даже представить себе не могла ничего подобного. Восторженно шептала Тиона, остановившись возле мраморной балюстрады. Она вертела головой, не находя нужных слов. Ибон хорошо её понимал. Когда-то эти виды точно так же ошеломили и его самого. Вот это красотища, присвистнул Виктор, возникая рядом с парочкой. Бон поймал себя на мысли, что достаточно странно присваивать себе всё это великолепие, но ничего не мог с этим поделать. Он хотел произвести на Теону впечатление и добился своего. Король подошёл к девушке ближе и приобнял за талию. Когда всё закончится, мы обязательно вернёмся сюда, и я всё-всё тебе покажу. Тут есть такие места, о которых не знает почти никто. набивая себе цену, шутливо сказал он. Тиона точно очнулась от сна. Ой, точно, мы же здесь по делу, как-то суетно и немного стыдливо проговорила она. Я бы с удовольствием присоединился к экскурсии про всё-всё, подмигнул королю и сестре Вик. А сейчас, баницей, лучше расскажи нам, как попасть во дворец. По подземному переходу Но сначала я хочу проверить одну теорию и заглянуть ещё кое-куда. В городе, привыкшем просыпаться ближе к полудню, они оказались едва ли не единственными прохожими, которые наслаждались пейзажем в красоте рассветного сияния. "Только ничего не натворив в этот раз, кэт подумал про себя Бонн, и повёл своих гостей на поиски королевы Гридича. Тиона не верила в то, что видела. Насколько сильно столица Гридича отличалась от Ириза. Всё вокруг было таким белым, чистым, прекрасным. Каменные драконы, заснувшие на фасаде дворца, львы-охранники балюстрад, мрамор, вырезанный так искусно, будто его создали боги. Она даже представить не могла, что такое возможно сотворить простым смертным. что мир за пределами Риата такой другой, такой разный. И Бон почти весь его объездил, говорил на нескольких языках, учился, а она обычная ткачиха, просидевшая полжизни в заперти и видевшая только окрестности столицы и потусторонний дом. Какая из неё может получиться королева? Мысль о замужестве мелькала в её голове назойливым светлячком, который то прятался в тени, то принимался кружить возле уха. Благо, Бон не торопился возвращаться к этой теме, потому что ответа для него у неё всё ещё не было. Бон продолжал вести их вперёд, Они миновали здание библиотеки и свернули на такой узкий проулок, что Тиона запереживала, как бы плечи Вика не застряли меж стен. Заведя их в тупик, Бон резко остановился и толкнул едва заметную дверь. Тиона была уверена, что такой маленький проход может вести только в какой-то тёмный подвал. Но каково же было её удивление, когда они оказались в огромной, залитой светом мастерской. Одну из стен которой занимали высокие окна, расчерченные мелкими импостами. Центр зала был завален глыбами белого мрамора, а по периметру стояли готовые или начатые работы потрясающей красоты и точности: бюсты, статуи, рельефы. Сегодня как будто дали возможность прикоснуться к истокам творчества, попасть туда, где оно рождается. Её тело покрылось мурашками. Вот где творилось настоящее волшебство. Даже она, далёкая от искусства, ощущала, что воздух, которым дышали эти стены, был насыщен энергией сотворения. Это всё студенческие работы. Буднично песни альбомн. Сейчас здесь тихо, потому что студенты не встают с такрана, кроме одного. Он вдруг довольно улыбнулся, глядя вверх, и крикнул: "Кэт, ты всё ещё не научилась летать?" Тиона проследила за его взглядом и увидела под потолком девушку с молотком в руках, привязанную на кожаные тросы к странной крестообразной конструкции. Издалека девушка напоминала марионетку, руки и ноги которой были привязаны ниточками. Бон-бон, всматриваясь в гостей, удивлённо воскликнула девушка. Она резко дёрнула один из тросов. Верёвки, удерживающие её, стали разматываться. На большой скорости она солетела вниз и грациозно приземлилась на пол, точно кошка. Девушка-кошка сбросила с себя ремни и, переступая через них, ошеломлённая, подбежала к Бону и крепко обняла его. Тиона немного напряглась. К счастью, такая реакция лишь отдалённо напоминала прежние выходки её тела и разума, но то, что произошло сейчас, открывало её новые грани. Видеть, как Бона так запросто обнимает другая девушка, Как он делает то же самое в ответ и при этом не перестаёт улыбаться, будто встретил родную душу. Это вмиг сделало Тиону уязвимой и слабой. Бон-бон, весело повторила кошка, наконец отклеившись от Бонна. Что ты тут делаешь? Ты так повзрослел. Хотя о чём я говорю? Ты же теперь король. Мы не виделись чуть больше 3 лет, Кэт, рассмеялся Бонн. Вряд ли я так сильно успел измениться. А вот ты всё так же летаешь на рассвете в мастерской. Соскучился, вот и приехал. О, визит-сюрприз! Как я рада! Запрыгала на месте девушка, не скрывая своих эмоций. Знакомь меня скорее со своими друзьями. Она наконец обратила внимание на стоявших в паре шагов от них Тионо и Вика. С удовольствием сказал Бон и протянул Тионе руку. "Тиона Фольтреч, моя невеста", как-то неуверенно сказал он, вопросительно глядя на Тиону. Тиона слегка кивнула в знак согласия. "Катерина Карафа, королева грейдич, чай". Тиона слегка присела, наклонив голову. Но девушка, стоявшая напротив, откинула приличие, и так же как чуть ранее Бонна принялась обнимать Тхачиху. Затем, отступив на шаг, Катерина положила руки Теоне на лицо и начала пристально в него вглядываться. Какая ты прихорошенькая, Теона! Эти огромные корейские глаза, этот носик! Будешь мне позировать? Кэт рассмеялся рядом Бонна. Ты не меняешься. «Хр... хорошо», – смущенно ответила Теона Катарине, поглядывая на Бона. «Не слушай ее, Они, она постоянно в поиске новых моделей. Если согласишься, придется сутками стоять без движения». Первое, что Теоне бросилось в глаза, Катарина была в брюках и широкой белой рубахе. А лицо и длинные, наскоро заколотые на затылке темные волосы покрывала мраморная пудра. Если бы Бон её не представил, то угадать в ней особу королевских кровей было бы сложно. Тиони это понравилось. Хм. Ци легко покашлял Виктор, напоминая о себе. Позвольте представиться, Ваше Величество. Виктор Фольтреч. Брат с сестрой. Пришла в ещё больший восторг Катерина, и тут же переключилась с Тионы на Виктора. Такие разные. Задумчиво сказала она, так же бесцеремонно принимаясь трепать Вика за щеки. «Мы не совсем родные», — зачем-то начал оправдываться он. «Оно и видно», — протянула королева. «Такой красивый высокий лоб, мощная шея, а эти рыжие кудри, золотистая кожа. Тебя бы я скорее написала маслом в костюме воина». Кэт, соберись. Хватит пугать моих друзей. Хахтнул Бон, обнимая девушку за плечи и отводя чуть в сторону. Расскажи лучше, как ты поживаешь. Катерина потёрла лоб рукавом рубашки и резко погрустнела. Как ты и сказал, я теперь королева. Ответила она слегка потухшим голосом. К удивлению Тионы на лице Бона читалось понимание того, о чём болело сердце у его подруги. "Я хочу знать всё", тараторила Катерина, ведя их петляющими подземными коридорами. Она шагала большими уверенными шагами, постоянно оборачиваясь на едва поспевающую за ней Тиону, которой ужасно мешало нарядное платье. Уже второй раз подряд она не угадывала с нарядом. Судя по одежде королева в Гридиче смотрели на обычаи куда проще, чем в Риате. Как вы здесь оказались, и главное? Она хитро улыбнулась и слегка пощекотала Бонна по плечу. Почему тайна нам? Никаких тайн, Кэт, на ходу ловко соврал Бонн. Я давно обещал показать Теоне Романа и не хотел лишней суеты и внимания. Ага, поэтому вы вырядились как на приём. Ну, Бон-бон, закатив глаза, ответила она, а потом, резко остановившись, запрыгала на месте и захлопала в ладоши. Приём, Бон-бон, сегодня же ночь маскарада. Ах, вот почему вы здесь. Как здорово, продолжала ликовать королева. О, нет, Вдруг поменялся в лице Бонн, выдавая то ли искреннюю, то ли показную реакцию. «Ты же знаешь, я не ходок на маскарады», — сказал он Катарине, закрывая лицо ладонью. Девушка рассмеялась. «Да брось! Это было сто лет назад, и папа уже нас не поймает!» На этих словах она осеклась и резко погрустнела. Но, как и Бон, вероятно, была приучена, что потомкам королей нужно скрывать свои эмоции. Поэтому Катерина едва заметно тряхнула головой, вновь натянула на лицо улыбку и продолжила идти. То, насколько стремительно менялись её эмоции, и то, какими они были искренними, располагало к себе. В общем, ничего знать не хочу. Вы все приглашены. Маски мы вам найдём, наряды тоже. Я в деле, радостно отозвался Вик, будто вовсе забыл про их миссию. Бон посмотрел на Тиону, задавая ей мой вопрос. И ей ничего не оставалось, кроме как согласиться. Подземный ход заканчивался красивой лестницей из такого же снежного мрамора, как и всё, что Тиона успела увидеть в Романо за это утро. Она в очередной И точно не в последний раз восхитилась красотой местной архитектуры, изящно украшенной каменным кружевом. Королева снова неожиданно остановилась, заставив остальных затормозить. О, кстати, Бон-Бон, ты будешь в восторге, всплеснула она руками. Помнишь те летающие штуки, о которых мы мечтали? Папа их сделал. Что? Воздушные корабли? Бона удивлённо застыл с открытым ртом. "А не самие", просияла Катерина. "Дай мне часок смыть с себя пыль, и я покажу тебе твою мечту, воплощённую в реальность. Как же всё-таки здорово, что ты приехал. Я как раз думала отправлять тебе приглашение со следующим кораблём, идущим в Риад". Смотря на Бона, невозможно было понять, на этом он свете или где-то в своём собственном мире. в мире полном изобретений, новшеств и постоянного поиска и движения, как Тиона чувствовала себя сильной и смелой в доме без границ, так и Бон в романах будто оказался на своём месте. Ткачиху вдруг ошеломила мысль, что возможно им никогда не примирить так любимые ими миры и не найти тот общий, где им обоим будет одинаково хорошо. Но на смену страху быстро пришла другая, более яркая и чистая эмоция, помогающая сбросить балласт тревог. Её самый любимый человек счастлив. И пусть она не понимает и половины того, о чём они говорят, но видеть его воодушевление, переливающееся через край, это было великолепно. Его счастье давно стало темой, что делало счастливой и её. В комнату, выделенную Теоне, Катарина распорядилась доставить с десяток нарядов для маскарада и даже комплект брюк с широкой блузой, почти такой же, как была на ней самой утром. Теона была рада снять с себя пусть и нарядное, но все же сковывающее движение платья. По сравнению с простой и спокойной жизнью в Эризе, а потом еще более тихим существованием в доме, в Гридиче все происходило от Так сумбурно, быстро, так необычно, отвлекаясь от уколов ревности к красивой, дерзкой и смелой королеве, она вспоминала слова Муны и пыталась увидеть хоть что-то тёмное в сердце подруги Боны, чтобы найти признаки близости с Лук Мортала, но видела лишь солнце, светящее так ярко, что могло сбить с ног своей энергией. Тиона крутилась перед зеркалом, натянув непривычно широкие брюки и затягивая их потуже ремнём. Она заправила блузу за пояс и повесила на него небольшой кошелёк с хрустальной пешкой. В дверь постучали и, не дождавшись ответа, заглянули. Пшеничные волосы короля показались в приоткрытой щели. Готова позавтракать. Я тут пытался вспомнить, когда мы в последний раз ели, и не смог. Услышав его слова, живот Тионы призывно заурчал. Как бы ни важна была их миссия, но передышка и еда были просто необходимы. Готово, ответил за неё аппетит. Бон протянул девушке руку и широко улыбнулся. Я был уверен, что тебе понравится мода Гридича. Когда я впервые увидел тебя в костюме, то сразу вспомнил свободные наряды местных студенток. Оберись, всё чуть иначе, ты могла бы с лёгкостью стать частью этого мира, свободного, яркого, такого, каким я всегда мечтал и всё ещё мечтаю видеть ряд. Тиона посмотрела на него внимательно, пытаясь осознать его слова. Мне кажется, что я не прошла ещё и половины пути, чтобы до конца понять, к какому миру я всё-таки принадлежу, сказала она неожиданно даже для себя. «Когда большую часть жизни живешь, уверенная, что твой удел – быть ребенком замка теней, а потом узнаешь, насколько искажены твои, казалось бы, непоколебимые знания...» Бон остался на пороге, но опустил руку. «Мне хорошо знакомо это чувство. С одной стороны, я злился, что меня постоянно отсылали из риата». Но с другой стороны, это сломало границы внутри и вокруг меня. Недавно я думал об этом и наконец понял, что значили слова Морена. Мы не пророки, поэтому даже когда жизнь бьёт тебя в самое сердце, и тебе кажется, что мир несправедлив, ты просто ещё не знаешь, что возможно, через время именно шрам от этого удара сможет тебя защитить от большей опасности. Тиона была знакома с Монро нам только через рассказы Бонна. Она видела изобретателя лишь едиنشты, в те короткие минуты, когда передавала ему чёрный плед. Тот день действительно ранил её в самое сердце, и человеком, который тогда держал невидимый клинок, был сам Бонн. Тиона улыбнулась новому осознанию. Подойдя к королю, она поцеловала его. Не ожидавший этого Бон вначале чуть опешил, но потом притянул её к себе со всей страстью, которую пытался утаить, но которую она видела и чувствовала, и которой даже немного побаивалась. Бон вдруг прервал их поцелуй и утыкаясь носом в её волосы, добавил: "Ещё Морин говорил: нет ничего ценнее момента. Ничто не повторяется". И если не придать значение точке, то пробегая мимо, мы не заметим и не запомним её. Но если иногда будем бросать якоря, то они останутся с нами навсегда. Тиона, ты мой момент. Я хочу оставлять якоря в каждую секунду, когда мы вместе, чтобы никогда ничего не забыть. Тиона растаяла от его слов. Её картотека идеальных моментов Уже давно почти полностью состояла из их встреч, прикосновений, поцелуев и улыбок. "Завтрак остывает", шутя сказал он. "Поверь, чтобы выдержать маскарад Романа, нам нужны будут все силы мира". На широкома открытом балконе, окружённом витыми кованными листьями, уже сидел Виктор и неодобрительно смотрел на парочку, отправляя пышную булочку в рот. Ну где вы ходите? Они всё приносят и приносят еду. Мне одному столько не съесть. А если что-то оставим, чего доброго подумают, что в Риате живут неблагодарные гости. На круглом столе, застеленном белой скатертью, высилась гора из тарелок, полных всевозможных яств. Булочки, пирожные, сыр, вареные яйца на подставках, пышные кремы в вазочках, незнакомые Теони фрукты. Кронки бы ошалела от счастья. Увидев растерявшуюся Теону, заметил Вик. — Примерно как ты сейчас. — Это точно, — поддержал его Бон. Он отодвинул стул для Теоны. «Начать нужно непременно вот с этого пирожного», сказал король на правах знатока местной кухни. «Сначала разрезаем слоеную булочку сбоку», комментировал он свои действия. «Затем накладываем внутрь этот божественный крем с ванилью и добавляем немного фига и орехов». Бон протянул Теоне получившуюся сладкую конструкцию. Когда она откусила кусочек и не смогла сдержать восторга, король, видя её расширенные от удивления и удовольствия глаза, вновь победно засиял. В грядичче знают толк в трёх вещах: в архитектуре, еде и развлечениях, авторитетно заявил он. А можно мне остаться здесь? Последние два пункта мои любимые, весело спросил Вик, разбивая ложечкой макушку яйца в смятку. Но ну, в качестве посла риата, например, рассмотрим этот вопрос на собрании. Пообещал он, улыбаясь. Король приготовил себе такую же булочку, как и Теониа, и, разделавшись с ней за пару укусов, вернулся к насущным проблемам. Я не вижу в Катарине никаких изменений, сказал он. И пока не совсем понимаю, как напрямую её спросить об этом. «А что ты собираешься спрашивать? Не кусала ли тебя змея в последнее время?» — хмыкнул Вик. «Я думаю, что маскарад нам на руку. Королева будет на виду, и мы сможем весь вечер наблюдать за ней. Нас трое, и это позволит не испускать с нее глаз. Если произойдет что-то необычное, мы точно заметим». «Согласен». «Муна сказала мне, что я увижу свет или темноту в сердце Катарины». Признаться, я так и не поняла, что она имела в виду. Если мы не обнаружим ничего подозрительного, я вечером поговорю с Кэт, предупрежу, сказал Бон. Может, мы опередили посланников Мортала, и они ещё не успели до неё добраться. А может, та королева, о которой говорила Муна, вовсе и не Кэт. Ой, я вижу, у вас всё хорошо. На балконе неожиданно появилась та, о которой только что шла речь, прервав их спонтанное совещание. Когда Катарину не покрывал слой каменной пыли, она смотрелась совсем иначе. Гладкие тёмные волосы струились воздушными прядями ниже пояса. Загорелая кожа сияла, а слегка раскосые тёмные глаза приковывали взгляд. Она надела свежую широкую рубаху и тёмные брюки. И выглядела при этом не менее женственной и нежной, чем любая какетка на дворцовом приёме в кружевах и рюшах. Тиона перевела взгляд на своих спутников, которые не отрываясь смотрели на королеву. Она сделала глубокий вдох и ванзила ногти в ладошку. "Перекусили?" спросила Катерина. "Может, желаете чего-то ещё?" "О, нет," ответил Виктор. Больше в меня точно не влезет. Катерина засмеялась, а потом обратилась к Бонну. Бон-Бонна, мы тут всё гадали про Ткачих и эту странную историю с Ордином. Не то чтобы я была против, да и девочки обрадовались. Ткачиха из романа, кстати, учится теперь в нашем университете вместо тренировок в ночном ткачестве. Но всё же можешь объяснить, почему так произошло? «Ты же наверняка в курсе, ведь сёстры жили в Риате». Бон замялся. Было очевидно, что врать близкому другу в его планы не входило. И Теона решила его спасти, взяв эту ношу на себя. «Я тоже была ткачихой», — сказала она, чем вызвало удивление королевы. «Нас не посвящали в детали, но оказалось, что великие с самого начала ограничили время существования Ордена Дочерей Ночи». Срок вышел. Теперь человечеству пришла пора разбираться совсем самостоятельно. Катерина слушала её складную ложь с открытым ртом, а Бон смотрел на невесту с благодарностью. В свитках, найденных в замке теней, решила предвосхитить любые вопросы Тиона. Сказано, что великие всё равно останутся с нами. Но после распада ордена каждый смертный сам в ответе за свои мысли и поступки. Если хочется пройти через лунные врата без долгов, то следует вести честную жизнь. Я так и знала, задумчиво ответила Кэт, осмысляя то, что услышала. Большие, великие, такие мудрые, Сиона перевела взгляд на Вика с Боном, которые еле сдерживались, чтобы не покатиться со смеху после слова Катарины. Да уж, мудрость этим великим было не занимать. Я очень хочу посмотреть корабли. Меняя тему, Бон решительно поднялся из-за стола. Катерина слегка махнула изящной кистью перед собой. Большие и великие Этого юношу не остановить ни пирожными, ни разговорами. Бон Искоса посмотрел на Теону и хитро улыбнулся. Знала бы Катерина, что один из великих лишь пару часов назад был совсем близка. Ну что же, предугадав твоё нетерпение, я заранее приказала снарядить один из наших летающих аппаратов. И я рассчитываю увидеть на ваших лицах такое удивление, которое будет достойно, чтобы запечатлеть его в камне. На большом зелёном поле, неподалёку от королевского замка, стояло то, что Боно много раз видел в своих снах. Ещё в начале обучения он предложил профессору Егорусу, который преподавал кораблестроение, проект летающего корабля. но его подняли на смех. Бон и сам понимал, что без поддержки талантливых инженеров его мечта рисковала навсегда остаться лишь фантазией. Катарина же была одной из тех немногих, кто поддержал его и живо заинтересовался неосуществимой, как говорили остальные, идеей. А ее отец во время многочисленных ужинов много раз спрашивал принца о том, как он себе это представляет. поднять корабль в воздух. А Бонн каждый раз приносил на ужин все новые и новые чертежи, рассуждая о возможности полета и заражая всех своей мечтой. «Это невероятно!» Не скрывая восхищения, сказал Бонн. «Ты вдохновил отца». ответила Катарина, стоя перед огромным кораблем, над которым каким-то неведомым бону образом висел невообразимого размера воздушный шар. «Твоя безумная идея так взбудоражила его, что когда ты уехал, он сильно переживал, что делает этот проект без тебя, и постоянно говорил, что когда закончит, тут же пригласит вас с отцом на испытание». Он успел всего лишь пару раз подняться на нем в воздух, Кэт. Бон положил руку ей на плечо. Он был великим человеком, и я мне тоже его не хватает. Твоя идея с парусами вместо вёсел немного трансформировалась, но всё же пригодилась. Не стала продолжать ранищую тему Кэт. Но что это за шар над палубой? Он сделан из кожи и наполняется тёплым воздухом. Когда он надуется полностью, мы отпустим канаты, которые удерживают корабль на земле. И ты увидишь, как то, что ты когда-то придумал, оживает. Короля охватил священный трепет и восторг. Он даже не подозревал, что к его идеям отнеслись так серьёзно, и что на другой стороне моря сам король Гридича занимался разработкой этого корабля. Папа очень ценил увлечённых людей. сказала Катерина скорее Вику и Тиони, которые стояли рядом и с таким же немым восхищением разглядывали диковинную машину. Поэтому, видя, как я люблю искусство, разрешил мне поступить в университет, заниматься тем, чем я горю, и никогда не требовал соответствовать придуманным ещё до моего рождения правилам королевского этикета. Трон должен был занять брат Тео, нарожать наследников и продолжить род. Но его у нас забрало море. Простите, я слишком много говорю, замялась вдруг Королева, отворачивая лицо так, чтобы его никто не видел. Бон приобнял её за плечи. Катерина всегда была самой весёлой, самой бойкой, его верной подругой, способной поддержать в любой ситуации, но он никогда не видел её такой слабой и сломленной. Как бы она ни пыталась казаться беззаботной и сильной, воспоминания об отце и брате утягивали ее в омут переживаний. Бону было горько видеть, что с ней происходит. Но, зная Кэт, он хорошо понимал, что пока сама не захочет, она не подпустит ближе даже его. Оставалось только ждать. Катарина похлопала Бона по руке, показывая, что сочувствия достаточно. И направилась к кораблю, на ходу громко перекрикиваясь с воздушным матросом, стоявшим на верхней палубе. "Можно мне не лететь?" робко спросила Тиона, когда Бон протянул ей руку, призывая последовать за королевой. "Я же ужасно боюсь высоты". Вик усмехнулся. "Ты летала без всякого корабля у нас на глазах, сестрёнка, забыла?" Бон гневно посмотрел на Виктора. И тот, поняв, что сморозил глупость, прикусил язык. Не будешь потом сожалеть, что упустил такое приключение. Совершенно точно буду. Но надеюсь, мне ещё выпадет шанс подняться на борт этого корабля. Если не хочешь, то, конечно, не нужно, понимающе ответил Бонн. Если эта штуковина и правда взлетит, то мы обязательно построим такой же воздушный корабль дома. И будем лечить твою боязнь высоты постепенно. К такому я готова. Но сейчас, если ты не против, я подожду вас во дворце. Я очень устала. Конечно. Бун вопросительно посмотрел на Вика. А ты тоже устал? Нет уж, я точно в деле. Когда такая красотка собирается покатать нас на волшебном корабле, я отказываться не буду. Разбудите меня, когда вернётесь. Лицо Тиона было бледным, а голос тихим. Хочешь, я тоже останусь? спросил Бонн. Тиона удивлённо округлила глаза. Конечно, нет. Я хочу, чтобы ты насладился своим триумфом. Не беспокойся обо мне. Я отдохну и буду в форме. Я так горжусь тобой, Бонн. Ты заслужил всё это. Бон понимал, что правильнее было остаться вместе с Тионой, но корабль действительно был его мечтой, и больше всего на свете ему сейчас хотелось попасть на его борт и отдать воздушные швартовые. Забираясь по верёвочной лестнице, Бон несколько раз обернулся, проверяя, на месте ли Тиона. Девушка слабо улыбалась и махала ему вслед.